Эпилог. Новая культура времени. Шесть шагов к более спокойной жизни. В Диаспоре никто не торопится. Когда встречаются два его жителя, они обмениваются любезностями на протяжении часа. Люди гуляют по паркам, общаются и занимаются искусством. Их лучшие работы выставлены в публичном пространстве, и это великолепные произведения искусства, созданные людьми. Ни у кого нет причин завидовать творцам, ведь каждый житель Диаспора талантлив и умен. Это им дарит огромное количество времени. Народ Диаспора постоянно оттачивает свои интеллектуальные способности, поскольку они могут беспрепятственно заниматься тем, что им интересно. Будь то музыка, изобразительное искусство или математика, в своей дисциплине каждый является мастером. В Диаспоре главенствует не только интеллект, мужчины и женщины также культивируют чувственность. Здесь никогда не бывает скучно. Тем, кто ищет острых ощущений, фантастические игры дают возможность на собственном опыте испытать величайшие приключения за историю человечества. Можно открывать чужие континенты, сражаться с чудовищами, исследовать сложные вопросы науки. Но гораздо больше жителей Диаспора притягивают развлечения, в которых большое значение имеет случай. Их просто безумно тянет к игральным костям. Многие проводят недели во вселенной игр. Жизнь в диаспоре – праздник, который никогда не кончается. Развлечения даже не требуют перерывов, потому что врачи давно решили проблему потребности во сне. Организм восстанавливается, пока человек занимается каким-либо делом. Время старения тоже преодолено. Мужчины и женщины приходят в этот мир с уже зрелыми телами. После периода, равного многим тысячам лет, они покидают землю в полном здравии. Но ну и тогда их жизнь не заканчивается. Спустя сотни тысяч лет личность возрождается в новом теле. В Диаспоре нет ни начала, ни конца, ни рождения, ни смерти. Невообразимо развитые машины противодействуют любым переменам. Жители Диаспора осуществили одно из самых сокровенных желаний человечества. Им удалось освободиться от власти времени. Хотели бы вы пообщаться с жителями бессмертного города, который описал писатель-фантаст Артур Кларк в романе «Город и звезды». Вы могли бы выполнять свои обязательства в тишине и спокойствии, а для развлечения иметь столько свободного времени, сколько захотите. Вы могли бы выучить испанский, русский и все остальные языки, на которых всегда хотели говорить. Вы бы со временем даже освоили китайский. У вас появилась бы возможность посетить все уголки света. Вы могли бы уделять близким столько времени, сколько захотите, и перестали бы волноваться о том, что что-то упустите. И еще важное, вы бы всегда выглядели на 20. Но вам бы пришлось смириться с тем, что все останется как есть. Когда вы вернетесь в Диаспор после долгого отсутствия, город будет выглядеть точно так же, как и всегда был, и всегда будет. Время в конечном счете теряет смысл. Поэтому любые изменения, не только нежелательные, запрещены. Прошлое не таит в себе истории, а будущее предсказуемо. Вам неизвестно понятие любопытства. Вы никогда не испытаете трепета предвкушения, мучительного страха, радости неожиданности, ровно как и тоски по человеку, которого любили и потеряли. В диаспоре не бывает ничего нового и нет потерь. Но возможно ли там в принципе любовь, скорби или нежность? Все эти глубокие ощущения подчиняются времени. Мы скорбим о том, что прошло, или о надежде, от которой пришлось отказаться. А что делает человека таким уникальным, что его присутствие кажется нам особенно ценным? Переживания, которые мы разделили только с ним. Желание остаться с ним надолго, страх его потерять. В мире, где люди в любой момент могут расстаться и воссоединиться, все это не играло бы роли. Любовь должна развиваться, но в диаспоре не бывает развития. Его жители, скорее всего, наслаждаются волшебством влюбленности, но ни одна встреча не оставляет более глубокого следа. В Диаспоре царствует культура страха перемен. Несмотря на все удивительные технологии, город жив только благодаря стенам и высоким башням, которые его окружают. Большинство жителей даже не ведают, что за его стенами есть другой мир. Диаспор изолировал себя прочнее, чем восточный Берлин своей знаменитой стеной. И не просто так. Любое внешнее вмешательство могло бы угрожать вечному порядку. Если бы в город проник захватчик или просочилась новая идея, это стало бы переломной точкой. Внезапно возникли бы понятия «до» и «после», и то, что было «до», больше никогда не повторится. Нарушилась бы симметрия времени. Диаспар сохраняет зафиксированную стабильность. Общество, лишенное всяких перемен, не умеет адаптироваться. Бессмертный город на самом деле мертв. Можно ли располагать временем? Концепция диаспора основана на соблазнительно простой идее. Временем можно располагать, как если бы это был товар, и чем больше его, тем лучше. Мало кому хочется стать бессмертным, но иметь больше времени желает каждый. Это предательски отражается и в языке повседневной жизни. Для обозначения времени мы используем термины из мира финансов. Мы имеем время, экономим, вкладываем, тратим. Если бы удалось как-то увеличить количество свободных часов, дней и месяцев, разве не стало бы жизнь бесконечно богаче и проще? Нашу привычку рассматривать время как капитал высмеивает лишь пара чудаков. Например, Михаэль Энде придумал знаменитую сберкассу времени. Серые господа отнимают у жителей их время и обещают им высокие проценты. Так об этом рассказывает автор в книге «Момо». К сожалению, использованные средства никогда не возвращаются. На что жаловаться обманутым? Деньги можно назвать своими, но время, логика, по которой невозможно иметь время, обезоруживает, но она противоречит нашим убеждениям. Мы твердо убеждены в том, что время жизни это товар, который можно отмерить как рулон ткани и обменять как капитал на любую валюту. Вездесущность часов побуждает так думать, Но что бы мы на самом деле выиграли, если бы в сутках было 30 часов и наша жизнь бы длилась 150 лет? Судя по истории Диаспора, ответ нас разочаровал бы. В вымышленном городе у людей бесконечное количество времени, и именно поэтому каждый отдельный миг не имеет ценности. Каждый рано или поздно испытывал это ощущение пустоты, когда на какое-то время ты свободен от всех обязательств. Дни теряют смысл. Тебе все равно, делать что-то сейчас или потом, желание уходит. Поскольку событий мало, время становится бесформенной массой и бесследно проходит мимо. Мы не можем в нем ориентироваться, ведь для этого нужны события. Вот почему Мишель Сифер чуть не лишился разума в своей пещере. Мы живем в мире, который предлагает невиданное прежде изобилие стимулов и почти ежедневно появляются новые возможности. Шанс познакомиться с интересными людьми, стать умнее, проявить себя или просто развлечься. Предложения среднестатистического города в Центральной Европе едва ли уступают предложениям Диаспора, но мы не смогли бы насладиться ими всеми, даже если бы у нас было втрое больше свободного времени. Трудность не в том, что времени мало. Скорее нас беспокоит то, что мы плохо понимаем, как с ним обращаться. В обществе, подобном нашему, которое стремительно меняется и предлагает тысячи возможностей, как никогда важно высвобождать резерв времени и делать выбор, знать, чего ты хочешь и действовать в соответствии с этим. Прежнее стремление приумножать время и тратить его с пользой является в этом процессе лишь помехой. Нам нужна новая культура времени. Новая культура времени. Изменившаяся точка зрения должна быть основана на знании того, как у человека появляется ощущение времени. В данной аудиокниге мы исследовали, из скольких слоев состоит это чувство. Отдельные фрагменты складываются в мозаику, создавая впечатление более длительного отрезка времени. Секунды мы переживаем иначе, чем часы. Внимание и память меняют восприятие времени. Степень стресса зависит не от количества времени, а от уровня контроля, который мы ощущаем. Только тот, кто учитывает все эти факты, сможет найти подходящий ритм своей жизни. Новая культура времени означает, что человеку больше не навязывают абстрактную концепцию времени. При этом ее влияние простирается далеко за пределы личной жизни. Ритм всего общества должен измениться. Такие фундаментальные изменения требуют от многих переосмысления, а также изменения политических и социальных условий. Тем не менее, стоит попытаться определить конкретные шаги, которые каждый смог бы совершить, чтобы найти новый подход ко времени. Понадобятся шесть шагов. Они направлены на то, чтобы лучше соответствовать ритму вашего тела, механизмам восприятия и мышления. Они дополняют друг друга, и их можно опробовать в любом порядке. Первый шаг нацелен на то, чтобы снизить уровень стресса. Второй шаг должен привести к большему благополучию и лучшей работоспособности благодаря жизни в соответствии с ритмом тела. Третий шаг касается времени равновесия, отдыха. Четвертый направлен на осознанное восприятие настоящего. Пятый улучшает способность концентрироваться на какой-либо деятельности. Шестой и последний шаг – Призыв взять на себя ответственность за свои предпочтения и осознать себя творцом своего времени, а не жертвой обстоятельств. Все шесть шагов объединены общей темой. Мы можем больше влиять на время, которое проживаем. Мы ему не рабы, а хозяева. Предпосылки обсуждались в предыдущих главах. Далее обрисуем проблемы и возможности, которые могут возникнуть в результате. Шаг первый. Власть над временем. Требования в нашем мире растут и будут только продолжать расти, поэтому как никогда важно чувствовать максимальную свободу в том, чтобы самостоятельно распределять свое время. Только так можно перенести большие нагрузки, и зачастую это даже приятнее, чем вживаться в незнакомый ритм при меньшем давлении. Ведь стресс возникает из-за потери контроля. Наше общество знает такое разнообразие стилей и укладов жизни, как никогда ранее. Несмотря на это, общественная жизнь по-прежнему придерживается жесткого графика. Власти принимают граждан лишь несколько часов в неделю, школы и многие детские сады закрываются в полдень. Для работающих родителей, и отнюдь не только для них, жизнь превращается в постоянную борьбу с логистикой. Однако существуют меры, способные облегчить их участь, например, гибкий график работы. Почему бы не совершить покупки, пока дети спят? Разве госучреждения и врачи не принимают клиентов в субботу утром? Но прежде всего детские учреждения помогут родителям лучше распределять их время. Компании обязаны предоставлять сотрудникам больше возможностей самостоятельно распоряжаться своим временем. Гибкий график позволяет лучше сбалансировать работу и личную жизнь. Руководители могут дать сотрудникам гораздо большую свободу в выборе ритма работы, и результаты только улучшатся. Но для этого компании должны осознать, что время – не деньги. Для капитализма это маленькая революция. Проведение подобных изменений требует самоотверженности и терпения. Но не все зависит от общества. Власть над временем – это также вопрос личных ценностей. Мы часто ставим себе временные рамки. Хотя никто нас к этому не принуждает. Если нам предложат больше денег или больше свободного времени, большинство людей выберут первое. Фрилансеры, чей бизнес сейчас процветает, жалуются на переутомление, но постоянно чувствуют соблазн взять еще один прибыльный заказ. Наемным работникам принять сокращение заработной платы практически невозможно, а вот на увеличение продолжительности рабочего дня при том же заработке они согласятся. Мы не ценим свободу самостоятельно определять собственный ритм. Власть над временем и, соответственно, снижение уровня стресса обретает лишь тот, кто осознает это как центральную ценность в жизни. Как говорят китайцы, минуты времени не стоит ни одна унция золота. Шаг второй. Жить по часам организма. Практически все процессы в нашем теле находятся под контролем внутренних часов. Вот почему разные часы суток невзаимозаменяемы. Организм придает каждому часу собственную тональность. Просыпаемся мы рано или поздно, это нам дано с рождения. Человек может лишь приспособить образ жизни под свои внутренние ежедневные часы. Любой, кто попытается сопротивляться, дорого заплатит. Наше общество скорее придерживается ритма жаворонков. Урожденные совы страдают от социального джетлага, как это называет мюнхенский хронобиолог Тиль Реннеберг. Подростки вынуждены приходить в школу в то время, когда их организм еще в стадии глубокого сна. Любители поспать, у которых естественная максимальная работоспособность вечером, рано утром спешат на работу. У работающих посменно внутренние часы вообще ломаются. Все эти люди достигают меньшего, чем могли бы, потому что многие виды деятельности требуют больше времени, если заниматься ими в неподходящий момент. Те, кто страдает от социального джетлага, совершают ошибки, страдают от хронических заболеваний. Одного этого достаточно, чтобы стремиться к большему контролю над временем. Только так человек сможет жить в соответствии со своими биологическими часами. Поскольку внутренние часы у всех работают по-разному, единого ритма в обществе быть не может. Свобода делает жизнь приятнее, но и предъявляет свои требования. Она требует знаний, чтобы принимать решения. Многие люди живут вопреки времени своего организма не потому, что это им необходимо, а потому что не знают свой собственный внутренний ритм. Правильный ритм находит лишь тот, кто прислушивается к своему организму. А если начать работу на полчаса раньше или позже, или перенести занятия с утра на послеобеденное время, может произойти чудо. Но использовать ритм внутренних часов также означает настроиться на ритм природы часы организма зависят от солнечного света. Он работает надежно только в том случае, если мы получаем достаточно естественного освещения. Обед на свежем воздухе поднимает настроение и повышает работоспособность больше, чем обед в столовой, потому что это позволяет лучше управлять временем. Шаг третий. Культивировать отдых. Вопреки распространенному мнению, от быстрого ритма нашего окружения мы не страдаем. Скорее нас беспокоит ощущение, что мы не контролируем собственный ритм, мы умеем жить только быстро. Час, в течение которого мы ничего не добиваемся, кажется потраченным впустую. Экономисты говорят о том, что цена напрасно потерянного времени постоянно увеличивается. Ситуацию не облегчает тот факт, что с нами всегда можно связаться, и благодаря мобильным телефонам и ноутбукам можно выполнять большую часть работы где угодно. То есть список дел всегда с нами мы разучились переключаться на что-либо другое. Тем не менее, в качестве компенсации нам необходимо более спокойное время. Постоянная занятость отнимает силы, не дает глубоко размышлять и разрушает человеческие отношения. Слушать может только тот, кто иногда забывает о времени. Там, где свободное время не возникает само по себе, его нужно создать. При этом можно воспользоваться фактом, что ощущение времени зависит от ситуации, в которой вы находитесь в данный момент. Смена обстановки может облегчить внезапный переход от бурной деятельности к более спокойному ритму или даже наоборот. Удивительным образом эту концепцию освоила культура Японии. Общественная жизнь в Токио, Осаке или даже в сельской местности несется с захватывающей дух скоростью и невероятной пунктуальностью. Поезда ежедневно приходят и уходят с точностью до секунды, а опоздавшему на работу на несколько минут делают выговор. Но когда люди собираются вместе, они не считают часы. Высшая цель в том, чтобы достичь гармонии в сообществе. Ритуализованные действия создают зону замедления. Чашка чая или горячая ванна делают неважной повседневную суету. Западная культура тоже дает достаточно возможностей по-разному проводить досуг. И так, чтобы напряжение в одной сфере жизни не переносить на другие. Два часа в кофейне, где вас никто не достает, игры, путешествия, прогулки, музыка, работа в саду, уже почти забытое искусство диалога, все это дает возможность изменить темп жизни. Досуга нет, если вы ничем не заняты. Поэтому мы должны активно создавать его сами. Многие считают, что у них нет времени на отдых, но почти всегда это не так. Дни распланированы до мельчайших деталей, потому что нам трудно свыкнуться с отдыхом. Пустота – это состояние, вызывающее у нас страх. Американский философ Себастьян де Грация не считает это хорошим свойством нашей культуры. Возможно, внутреннее здоровье страны можно определить по тому, насколько ее население способно отдыхать. Выход в том, чтобы культивировать занятия, которыми мы занимаемся ради них самих, Подобные занятия без всякой другой цели для античных философов являлись воплощением досуга. Беседа ради бесед, вдумчивое прослушивание музыки, просто для получения удовольствия от музыки. Шаг четвертый. Ощущать каждый миг. Нам вечно хочется больше времени посвящать своим хобби, но когда это время появляется, мы думаем о чем-то другом. Наше сознание блуждает между прошлым и будущим, а в настоящем задерживается крайне редко. Мы размышляем о том, что мы будем делать дальше или злимся из-за того, что упустили. Наше сейчас происходит без нашего внутреннего участия. Простое намерение осознать, наконец, что происходит в текущий момент, мало что дает. Потому что восприятие само себя контролирует, оно подчиняется нашей воле в лучшем случае на короткое время. Однако это автоматическое управление можно заставить задержаться в настоящем с помощью уловки. Если дать вниманию достойную цель, оно сфокусируется. Внимание само по себе направляется туда, к чему мы проявляем особенный интерес. Существуют бесчисленные возможности обострить восприятие. Если всматриваться, можно каждый день замечать небольшие перемены в саду. Мы внимательнее наблюдаем за людьми, если хотим составить о них какое-то мнение. Например, что заставляет нас предположить, что молодая женщина в метро едет на важную встречу? Она нарядилась, но постоянно теребит шарфик и этим дает понять, что наряд для нее непривычен. Тренируя восприятие, мы также учимся удерживать внимание в настоящем. Восприятие времени тоже меняется. Продолжительность определенного отрезка времени зависит от того, сколько информации мы усваиваем и сколько воспоминаний сохраняем. Поэтому осознанное восприятие продлевает время. И, кстати, помогает поднимать настроение. Дело в том, что в мозге связаны системы управления вниманием и такими чувствами, как страсть и любопытство. Не зря самое счастливое время – это время полного присутствия в настоящем. Насколько легко людям развить представление о настоящем, также зависит от культуры. На Западе люди склонны пренебрегать мимолетной красотой мгновения. Мы ценим постоянство. Чем стариннее здание, тем больше оно вызывает восхищение. Главные праздники христианства связаны с рождением Иисуса более двух тысяч лет назад и его воскресенье в вечность. А в Японии всеобщий восторг вызывает скоротечное цветение вишни. Очарование этого зрелища японцы находят именно в его недолговечности. Один два дня из деревьев слетит белоснежное великолепие. Все важные святыни страны тоже построены из дерева. Каждые десять лет их сносят и отстраивают заново. Пятый шаг научиться концентрации. При осознанном восприятии невозможно заниматься двумя вещами одновременно. Активные люди считают, что при многозадачности могут выполнять несколько дел одновременно, но, к сожалению, это иллюзия. Каждый раз, когда человек обращается к новой проблеме, его работа над другой прерывается. Любая смена обстановки приводит к потерям, поскольку из рабочей памяти уходит какая-то важная информация. Большинство модных привычек, которые мы обрели за последние годы, например, разговаривать по телефону и одновременно отвечать на электронные письма, на самом деле являются просто тратой времени. И даже мелкие помехи увеличивают продолжительность работы в несколько раз. Даже если внешне мы спокойны, нам трудно не отвлекаться. Алгоритмы в голове, которые определяют последовательность различных действий, одни из самых чувствительных в мозге. Даже легкий стресс выводит из строя исполнительную функцию менеджера нашего мозга. Мы считаем, что испытываем стресс из-за нехватки времени, но на самом деле все наоборот. Нехватка времени возникает, когда мы из-за стресса больше не можем вовремя справляться с задачами. В этом случае нужно устранить причины напряжения или, по крайней мере, уменьшить стрессовую реакцию с помощью спорта или отдыха. Также можно усилить исполнительную функцию. Выполните простое упражнение с проверенным эффектом. Составьте список дел и определите промежуточные цели. Каждая промежуточная цель должна стоять от другой на таком расстоянии, чтобы внимание не отвлекалось до тех пор, пока цель не будет выполнена. Если же вас все равно беспокоит какая-то мысль, запишите ее и сразу возвращайтесь к выбранной задаче. Для того, чтобы ее обдумать, время найдется. Как только вы достигнете цели очередного промежуточного этапа, нужно себя как-то наградить. Постепенно у вас получится не отвлекаться от дела. Промежуточные цели будут ставиться все дальше и дальше друг от друга. Плюс ко всему, вы будете меньше зависеть от внешних отвлекающих факторов. Концентрации можно научиться. Чтобы эффективно использовать время, нужно тщательнее контролировать свои мысли и чувства. Вот в чем ключ. Шаг шестой. Занимайтесь тем, что нравится. В сегодняшнем мире, полном возможностей, человек вынужден как никогда часто принимать решения. За это, собственно, отвечает исполнительная функция. Но из-за постоянного поступления новых стимулов из окружающей среды, наш организатор часто бывает перегружен, и дело остается невыполненным. В итоге возникает нехватка времени. В подобных ситуациях осознанный разум должен вмешаться и расставить приоритеты. В этом помогут два простых вопроса. Времени в обрез. Задача А срочная. Все, что может отнимать у вас время и нервы, может быть задачей А. Назначенная встреча, работа, которую нужно закончить, разговор по телефону с начальником или ребенок, который ждет, чтобы его успокоили. Или, может быть, задача А – это удовольствие, которое вы ни в коем случае не хотите пропускать. Первый вопрос. Задачу А обязательно сделать сейчас? Если да, и вам грозят серьезные последствия, если вы ее немедленно не выполните, дело реально важное. Тогда менее срочную задачу Б можно отложить. Но тут задайте себе второй вопрос. Готовы ли вы в случае необходимости принять на себя последствия задержки? Если да, то занимайтесь задачей А. Если нет, то признайте себе, что проблема кроется не в нехватке времени. Вероятно, вы больше предпочитаете мириться с нехваткой времени, чем, например, с раздражением после пропущенной встречи. Это тоже решение. За ощущением нехватки времени почти всегда скрывается другой страх. И единственный выход – осознать его. Возможно, вы ответили «нет» уже на первый вопрос. Хотели ли вы удовлетворить свое желание немедленно? Тогда возникает второй вопрос, значит ли для вас задача А так много, чтобы вы ради нее, например, отказались от другого, от задачи Б? Тогда так и поступите, в противном случае желание было не таким сильным. Или вы решили реализовать и задачу А, и задачу Б, в таком случае вы должны осознавать возможность нехватки времени. Данный шаблон принятия решений звучит просто, он такой и есть, тем более его стоит придерживаться. Ведь в обычной жизни мы довольно редко ставим под сомнение свои приоритеты, в том числе предполагаемые. Нужно ли сегодня мчаться в библиотеку, чтобы сэкономить несколько центов на оплате просроченных книг? Разве это трагедия, что в лотке для овощей увидает шпинат, а нам не хочется его готовить после долгого рабочего дня? Причины, которые заставляют вас чувствовать нехватку времени, при ближайшем рассмотрении часто оказываются просто смешными. Но даже если это не так, спокойное отношение снижает стресс, потому что усиливает чувство контроля. Мы не жертвы обстоятельств или навязанного извне ритма. Мы хозяева своего времени. Кроме того, мы справляемся с задачами быстрее и эффективнее, когда ясно понимаем свои приоритеты. Потому что темп работы в основном зависит от внимания, но внимание следует за мотивацией. Относись к этому легко. Альберт Эйнштейн еще сто лет назад учил людей тому, что абсолютного времени не существует. Мира времени всегда зависит от того, кто его измеряет или переживает. Сейчас сами физики сомневаются в том, существует ли вообще такое понятие, как время, для фундаментальных строительных блоков мира. Элементы Вселенной, вероятно, очень простые, и потому они вне времени. Время начинает играть роль только тогда, когда обстоятельства усложняются. Дальше мы разбираемся с ними на двух уровнях. Первый – это направление времени. Мы путешествуем из прошлого в будущее, а не наоборот. Это сомнений не вызывает. Крайне неустойчивым кажется второй уровень – мера времени. Ведь мы замечаем, насколько быстро или медленно оно идет, только если что-то меняется. Мы должны ставить временные ориентиры. Наша окружающая среда сложна. Наше тело состоит из 100 триллионов клеток поэтому время нельзя избегать. Диаспор, в котором течения времени нет, навсегда останется утопией, но темп, в котором движется наше время, зависит от нас самих. Биологические часы организма определяют только скорость наших движений и 24-часовой ритм сна и бодрствования, но для нас гораздо важнее временные промежутки между ними, минуты и часы, для которых у нас сейчас нет точной меры. Чтобы определить свое место в течение дня, мы должны взглянуть на солнце или на ручные часы. Мы можем установить свои временные ориентиры так, как хотим. Это меняет ощущение времени, оно начинает течь медленнее или быстрее. И даже за пределами 24-часового цикла, в более длинных временных отрезках памяти, мы ориентируемся только благодаря мнемоническим подсказкам. Мы смотрим в календарь или ориентируемся на то, что ездили в Мюнхен, когда город был засыпан снегом. Так как время явно не входит в число фундаментальных величин неодушевленного мира, оно таковой не является и для нашего сознания. Конечно, новая культура времени не обойдется без календарей и часов, но она больше неодержима ими. Спокойное обращение со временем основано на убеждении, что человек сам устанавливает свой ритм и временные ориентиры. Календарные даты и стрелки на часах – это не корсет, в который нужно втискиваться а только инструменты, с помощью которых люди организуют сосуществование друг с другом. Вместо того, чтобы придерживаться единого ритма для всех, новая культура времени признает, что у каждого человека есть свой собственный ритм, в котором он нуждается. Это внутреннее время необходимо чувствовать и уважать, ведь это материя, из которой соткана наша жизнь.